Девушка плюхнулась на одну из коек, и Скин тут же закрепил ее за Кэрри. А я направился в медбокс. Диагностика закончилась. Активировав открытие, я проследил, как Лай вылезает наружу, и обрадовал его. «Физические показатели не скажу, что хорошие, но они легко исправляются. А так, кроме легкого истощения, повреждений некоторых связок, последствий ранений и жидкости в легких, ты в порядке?» В реаниматор я положу тебя чуть позже, а сейчас надень вот этот технический комбез. Лай немного неловко и не совсем уверенно, все же в первый раз такой девайс в руках держал, оделся. Я помог ему с подгонкой, обувь тоже нормально подошла и срослась с комбезом, после чего мы направились в кают-компанию. Показав, как пользоваться пищевым синтезатором, оставил его принимать пищу и вернулся к Кэрри. Успела подумать, проходя в кубрик, поинтересовался я. «Да», — твердо ответила та, после чего встала с койки и, глядя мне в глаза, чтобы казаться уверенной, сказала, «Тебе ведь нужны преданные люди, которые не подведут. А эта команда молодых искателей будет тебе верна всю жизнь за одну возможность летать и выйти в космос. Скажу честно, я бы, наверное, отказалась, но это именно они убедили меня, уговорили, что нужно принимать твое предложение. Это шанс для всех». «Хм», — задумался я на пару секунд, пока девушка в едва заметном волнении переминалась с ноги на ногу. «Хорошо. С пунктами договора ты их ознакомила? Они согласны?» «Да, со всеми пунктами. Да и не обременительно они, если честно». «Хорошо. Опиши каждого». «Я всего два дня как приехала, хотела к одной из команд искателей прибиться. Пока не сделала выбор. А тут с этой молодежью познакомилась. Рассказали друг о друге. Они заинтересовались. И вот что получилось». Старший у них Эрих Лан, хороший парень и заботится о своих людях. У него сестра Ханна, им младший брат Ворх. Сестре 17 лет, брату 7. Потом два брата Каор. Тим Каор, 20 лет, и Лас Каор, 18. Самая старшая у них в группе – это 26-летняя Ани. Она и повар, и за обеспечение отвечает, и врачевать немного умеет. Крепкий тыл. У нее три сестры. Средняя, 18 лет, Лара хорошо работает с поисковым сканером и две младших, Лидия, 13 лет и Гора, 9. Это все. Без сестер и братьев они не пойдут к тебе. Примешь? Да приму, конечно, — вздохнул я. Ладно, сейчас всех разместим и проведем общее построение. Там и клятву приму, и контракты подпишем. Договоры только с теми, кто достиг 18 лет. А остальные пусть подрастут». Искин Бота по моему приказу принес в кубрик для Кэрри пилотский камбез со склада, и пока та переодевалась, я вышел и с помощью планшета отдал приказ Искину Бота пропустить первым семейство Лан из трех человек. Дроид снаружи шевельнулся и продублировал через динамики разрешение пройти на борт семейству Лан. Очередь немного продвинулась. После проведения дезинфекции девушка тоже взвизгнула, как Кэрри Прям, Я встретил их у входа и провел короткий опрос. Подходили. Поэтому Эриха отправил в наш слаем кубрик, а сестру и его младшего брата, моего тёзку Ворха, отправил в женский кубрик. Пусть дети с женщинами будут. Так потихоньку я принял всех. Лай, что вышел из кают-компании, удивился, обнаружив такое столпотворение как в коридоре, так и в нашем кубрике. Кстати, свое место я отдал одному из братьев Каор, Пилотское кресло в рубке раскладывается, и там можно спать. Когда все были пропущены на борт и устроились в каютах, я пригласил их в общий коридор, где вручил по очереди текст присяги, и мне ее под музыку зачитали. Эта музыка, что звучала в динамиках, раньше была гимном империи, на бывшей территории которой мы находились. Получилось вполне торжественно. Потом я вручил Лаю свой планшет, и тот поставил виртуальную подпись. Просто приложил к экрану большой палец руки, и тот снял отпечаток. К моему удивлению, Лай не умел читать. «Научим, тоже мне проблема». Вот остальным подписывает рано. Бюрократические тонкости. А я был профессиональным бюрократом. Просто в договоре должны быть данные физических и интеллектуальных показателей, а в капсуле диагноста пока был только Лай. Когда остальные пройдут эту процедуру, тоже подпишут контракт. «Присягу вы принесли, благодарю», — сказал я, забирая у Лая планшет с выведенным на экран подписанным контрактом. «После того, как вы подпишете свои, вам выдадут список специальностей, которые вы можете получить после выбора. По этой специальности вы и будете работать. По контракту вы получите одну специальность, если захотите получить еще, это отдельная тема. Через три дня, если вы не примете решение, кем быть, это сделаю за вас я». А теперь все, кому меньше 18 лет, могут идти в каюты. Вы будете жить на обеспечении старших братьев и сестер под их присмотром, пока они находятся на службе. А остальные за мной». Убрав планшет на пояс, защелкнул крепление и направился в медбокс. Там часть стажеров посадил на кушетке, ожидать своей очереди и завел Кэрис Ани, все-таки девушке, в бокс с диагностами. Дождавшись, когда те разденутся, Меня они не сильно стеснялись, не воспринимали как мужчину, что позволило мне с интересом их рассмотреть. Ммм, кошечки, прелесть. Активировав диагностику, я вышел из бокса и, прихватив лая, провел его в другое помещение к лечебным капсулам. Тот разделся и лег на мягкое ложе капсулы. На четыре часа. Через это время тот будет полностью восстановлен, и даже клеймо на груди исчезнет, как и другие шрамы. Простояли мы на площадке у этого городка до обеда. Я работал в медицинской части Бота. Реально был занят. После диагностики всех присутствующих на борту пришлось прогонять через лечебные капсулы, у каждого что-то добыло. Мелочь в основном, но все же. Детей тоже пропустил через эти процедуры. После лечения, когда даже Лай успел покинуть капсулу, я выдал всем, кому было 16 лет, карты FPI. Почти все пункты были заполнены, кроме гражданства и информации по нейросети и специальностям. К моему удивлению, выдача подобных документов с фотохозяев вызвала самое большое оживление у стажеров. Они как бы получили статус, и хотя не числились ни за каким государством, начали ощущать себя при деле, и сейчас в кубриках или кают-компании, заказывая в пищевом синтезаторе разные блюда, с возбуждением обсуждали друг с другом, какую специальность лучше выбрать, У всех были свои списки, некоторые специальности пересекались. Контракта я успел подписать со всеми, так что пусть выбирают. Вот Лай и Эрих не думали, они сделали выбор сразу. Лай хотел быть офицером-следователем СБ, у него была 131 единица интеллекта, а Эрих решил стать тем, кем мечтал быть всю жизнь, пилотом космического корабля. С его 126 единицами интеллекта тоже вполне реальная мечта. Большегрузом он управлять не сможет, не выучит, да и на сертификат не сдаст. Там не меньше 150 единиц природного интеллекта нужно. Но малые и средние боевые корабли вполне освоить сможет. Сделаю из него пилота среднего корабля». Закончив со всеми острыми вопросами, прошел в рубку, куда доступ был только мне, и, подняв бот, полетел к тому городку, где проживал вычисленный сельчанами работорговец. «Пора с ним побеседовать». Посадив судно на краю городка, отправил обоих телохранителей узнать, где тот находится. Хотя они были человекоподобными, но все равно пугали своим брутальным видом жителей. Однако, отловив пару зевак, получить информацию смогли. «Не успел я. Дня два назад тот отправился в гнезды. Это удача. Отдав приказ дроидам возвращаться на борт челнока, я созвонился с отцом и передал ему эту информацию». Тот принял ее к сведению. Отправит людей на ховере встретить торговца, среди них будут и члены семей похищенных, так что информацию они гарантированно добудут. Я же немного пообщался со своими, сообщил, что дня на три меня не будет на связи», буду выполнять очередное поручение своего учителя и распрощался с ними. После того, как дал отбой связи, поднял бот на орбиту. Осторожно провел его мимо судов торговцев Еще один прибавился за то время, что я на поверхности был, и, пройдя корабельное кладбище, убедился, что курс к выставлен верно и направился к своим стажерам. Пора пообщаться. Меня уже ждали, так что с Лаем и Эрихом я сразу закрыл вопрос, и те получат то, что хотят, те специальности, что выбрали. Аня решила стать врачом, единиц интеллекта ей хватало, так что я легко согласился. Врач хотя бы третьей категории нам был нужен. Один из братьев на пилота не годился, не хватало интеллекта, поэтому он колебался между техником и десантником. И технику любил, возился с ней, и подраться был не дурак, так что пусть выбирает. Вот старший брат решил стать пилотом и мог это сделать, так что ему тоже будет установлена пилотская нейросеть, импланты и выданы базы знаний для пилотирования малых и средних кораблей». Лара, сестра Ани, решила стать медтехником. Приветствуется, так что я дал добро. Всем, кто уже выбрал себе специальности, были внесены уточнения в контракты, и те их подтвердили. А последним разродился и Лас. Он решил стать и корабельным техником, и десантником, и я принял его решение под удивление остальных. Техник — основная специальность, десантник — дополнительная, тот за нее надбавку будет получать. «Хм, а денежных средств у меня пока не было. Надо будет заводить». Проблем как с базами знаний, так и нейросетями я не видел. Около полусотни сетей были в сейфе главврача медсектора. Примерно столько же в сейфе капитана, но и базы знаний. Более того, в прошлой жизни, поработав несколько десятков лет чиновником на разных работах и в разных министерствах, я по одной из своих работ касался этих баз знаний. Помнится, я тогда выступал как представитель пострадавшей стороны, у нашего министерства украли базы знаний, так что знал подробности и был, как говорится, в теме. Дело хитрое. Один завскладом нашел способ копирования служебных баз знаний и жил не тужил. База на месте, все сходится. А то, что на черном рынке левый товар появился, не сразу выяснили. А так как они все имели уникальный номер, да-да, именно так, продавал тот их на фронтире, но в конце концов его вычислили и арестовали. Суд и приговор его тоже долго не ждали. Это не особо важно. Я хочу сказать о том, что мне известно, как он умудрился обходить защиту от копирования, и нужное оборудование на линкоре, чтобы собрать этот прибор, имелось. Соберу и накопирую баз знаний. Теперь предъявлять претензии некому. У врача на медскладе и на паре других пустые кристаллы для баз имеются. Надо уточнить, сколько именно, так что хватит всем стажёрам. И тем, что сейчас везу, и тем, что позже привезу. То, что я забрал всех и повёз на линкор, было осмысленным решением. Более того, на Зорию в ближайшее время они не вернутся. Все отправятся на Декон, где будут возрождать оборону. Туда же я и на Старс чуть позже перегоню с фабрикой по производству нейросети. Это пока предварительные планы, но плавно переходящие в основные. Им и будем следовать. Добрались мы до линкора благополучно. Даже все выспаться успели. Когда установилась связь с искинами удара, отправил код свой-чужой, после чего приказал провести расконсервацию части жилых помещений, а не то у меня только капитанские апартаменты были развернуты. Ответный отклик показал, что приказ принят к исполнению. Ничего, еще часов пять лететь, успеют все сделать. Я сообщил о пассажирах, однако и скины действовали по инструкции, поэтому на подлёте нас встретил единственный челнок, на борту которого был абордажный комплекс. Пассажиры о проверке тоже были предупреждены, поэтому прошли её спокойно. Нам дали доступ на борт корабля, и бот совершил посадку на одной из лётных палуб. После этого я в одиночество покинул бот, всё согласно инструкции, и направился в рубку. Пешком минут двадцать идти а вот на платформе долечу за минуту, что и сделал. Прибыв на место, прошел в рубку, где вручную дал разрешение на пребывание на борту посторонних. Все по технике безопасности. Мало ли меня под дулом пистолета держат. Да еще на входе в рубку меддроид просветил меня медицинским сканером на предмет импланта подчинения или каких взрывчатых предметов в теле. Есть специальные импланты для детей. Если бы нашли, меня бы принудительно отправили в медсектор на извлечение, не давая доступа в рубку. Однако все прошло нормально. Пассажиры немного поволновались, они так и просидели под охраной, пока я из рубки не дал отбой. Однако обошлось. Сам все эти предосторожности прописывал и приказывал принять к исполнению, так что все в норме. В рубке я просидел полтора часа. А пока прописывал пассажиров, Искина успели освободить трюмбота. Продовольствие и вино отправились в стазис-камеру, вода из баков, в систему линкора, баллоны с воздухом на склад — это запас. Столько времени заняли мои посиделки по причине как раз пассажиров. Их нужно было оформить. Отправив Искином копии контрактов, каждого в отдельности прописывал в сети корабля. Пока стажерами. Причем после установок нейросетей и имплантов они будут ходить в медиа-сектор учиться под разгоном. Когда поднимут базы до необходимого уровня, смогут отправить запрос главному корабельному искину на прохождение экзамена сертификата специальности. Только после сдачи они, наконец, получат метку на сеть, соответственно, будут иметь доступ к оборудованию по этой специальности. Причем искины их пропишут как состоявшихся членов экипажа и составят график дежурств и службы. Так что дальше они уже будут учиться, пребывая на службе в свободное от учебы время. Причем все это уже без моего контроля. Все сами. Я смогу спокойно заниматься своими делами на планете, а у меня на борту корабля будут расти и самосовершенствоваться специалисты. Пока у них будет доступ только в жилой сектор и медсектор. Но, как я уже говорил, после получения метки специалисты на нейросеть начнут работать и получат доступ к оборудованию. К тому моменту, когда я закончил Скин, отвечающий за систему жизнеобеспечения, расконсервировал часть помещения. Это каюта старшего пилота для Кэрри. Она не капитан, а в будущем именно старший пилот. Четыре офицерских каюта для двух пилотов, врача и особиста, отдельно несколько кубриков для детей и две каюта сержантского состава для техника и медтехника. Доступ, все, кто подписал контракт. Имели в жилой сектор, то есть в свои каюты, и сектор отдыха и развлечения, а также в медсектор. Остальные только в жилой сектор со всеми опциями. Еще будет доступ в парк, но пока тот закрыт, его еще реставрировать нужно. За время моего отсутствия дешифраторами было взломано все оставшееся оборудование, осталось его принять и приписать к корабельным эскинам, чтобы те могли его использовать. Это было на первом месте, чтобы полностью контролировать на линкоре все оборудование и все помещения. Так что сейчас отправлю стажеров и их родственников осваиваться на корабле, и скину уже получили список того, что им нужно выдать. Раз они на службе, то и обеспечение на нас. Особо я выдумывать не стал и выбрал норму обеспечения флота Империи Антран. Вот и пусть они все это принимают и в каютах осваиваются». Если что еще понадобится из дополнительного, закажут у завскладом. Тот вычтет из их зарплаты». Закончив со всеми делами в рубке, заодно выслушал доклад и отдал устно несколько дополнительных приказов и направился на летную палубу. «Пассажиры уже получили добро на выход, так что я их встретил с пожитками у трапа. Энергии уже хватало, скоро будет запущена третья пара реакторов, так что освещена летная палуба была хорошо». Всё сверкало чистотой, множество механизмов вокруг, массивные балки под потолком с кранами, в стороне стояло зарядное судно, оно истребители перезаряжало, а также стояли и сами истребители модели «Лепесток». Их тут было пять штук. Обводы у них действительно красивые. Будущие пилоты их восхищенно рассматривали. Челнок и ещё один истребитель находились на другой лётной палубе. Кстати, нужно отловить дрейфующие лепестки, Их тут, помнится, пять штук должно быть. В прошлой жизни именно столько я отыскал и собрал, доставив на лётную палубу линкора. Кстати, я дал ему имя Бастион, а управляющему скину Георг. Красиво и непонятно. скин в медсекции док, а того, что складами управлял, соответственно, складом Остальные, пока имён не имели, отзывались на личные идентификаторы. Собрались. Осмотрев группу людей на лётной палубе, я продолжил. Сейчас вас дроид-стюарт сопроводит до записанных за вами кают, сутки на освоение и на получение вещевого довольствия. Я хотел поначалу поселить вас в одинаковые каюты для сержантского состава. После получения сертификатов специальностей вы бы переселились уже в офицерские каюты. Однако заселил сразу в каюты членов экипажа по специальностям. Цените. Во время моего отсутствия на борту корабля вы подчиняетесь управляющему Искину. Его зовут Георг. Как видите, его голограмма появилась справа от меня. Именно он будет вести вашу учебу и принимать экзамены по специальностям. В ближайшие сутки я буду занят. Встретимся в медсекции перед установкой нейросетей. Это все. Отдыхайте и осваивайтесь. На любые вопросы вам ответит Георг. На те, на которые он сможет ответить. Это все. Развернувшись, я направился в медсекцию «Нужно закончить с ней». Все оставшееся оборудование и боксы взломаны, нужно приписать их к Искину, чтобы тот все приготовил за сутки и провел подготовительные работы перед операциями. 16 часов я провел в работе. С медсекцией провозился 3 часа, но все сделал. Потом склады. С ними чуть дольше, 7 часов. Но теперь все оснащение можно было использовать в любое время. Линкор все еще восстанавливался. Потом остальные сектора, включая гипердвигатель. Да блин, я даже с дроидами-уборщиками возился. Каждый нужно было запустить и приписать к кораблю. Как ни странно, все успел сделать, и это благодаря тому, что дешифраторы все взломали, и мне осталась немного нудная, но самая ответственная работа — активировать оборудование и приписывать его к эскинам, включая в корабельное. Однако все основное сделано, а мелочью потом займусь. Вот на лётной палубе всё оборудование было взломано, кроме искинов скинов на истребителях. Из всего летающего только перезарядный челнок был взломан и приписан. Именно им перевозились боевые дроиды, что на подлёте к кораблю проводили первичный досмотр. Георг им дистанционно управлял. Жаль, ничего другого не было. Требовались госпитальный бот и штурмовой, а также пассажирское судно вроде челнока. Но, к счастью, я знал, где их можно найти. Так что пополню состав лётной палубы. После плотной работы я отправился в свои апартаменты и после душа лёг спать. Даже не поел. Успел похватать во время работы, так что был не голоден. Проснулся сам, за сорок минут до звонка будильника. Выспался. После завтрака я немного поплавал в личном бассейне, он был небольшим, да и воды хватило заполнить его лишь наполовину, но с моим ростом было с головой, так что нормально. «Следующим рейсом еще воды привезу, а также и скинов и почвы с травой и деревьями. Будем восстанавливать наш парк. В общий бассейн надо будет воды привезти, а то тот спортивный сектор пока закрыт. Время уже подходило к началу первой операции, будем проводить их по одной, сразу несколько я не потяну. Док будет на подстраховке, так что пора идти. Первой была Керри, и когда я прошел в медсектор, Та уже ждала меня на скамейке у кабинета главврача. Заметив ее волнение, я сбил ее настрой нейтрально вежливым вопросом. «Как устроились?» «Хорошо», — с небольшой заминкой ответила та и чуть оживилась. «Все так незнакомо, непонятно. Мы, наверное, совсем замучили Георга, выясняя, казалось бы, банальные вещи. Даже как туалетом пользоваться? Наверное, дикарями кажемся». «Сейчас уже увереннее все делаем, а в первые часы даже страшно было, вдруг что сломаем. Вот ключ от каюты выдали, ношу в кармане». «Если что в каюте сломаете, Георг починит с помощью дроидов», — легкомысленно пожал я плечами. «Да и сломать сложно, практически невозможно». Георг также говорил. «Мы прошли к операционному боксу, где в небольшой шлюзовой прошли специальную дезинфекцию. Там уже все было готово». Кэрри разделась, убрала комбез в шкаф и легла на капсулу лицом вниз, с некоторым испугом, косясь на скальпеле и манипулятор над головой. Я прошел к сенсорному экрану капсулы. Как использовать эти капсулы, мне было известно. Не только бабушка по ним базы знаний выучила, но и я. Все же самое современное оборудование империи на момент гибели Содружества. Нужная пилотская нейросеть, одна из самых навороченных из запасов главврача а также четыре импланта были в приемнике и ожидали установки. Импланты были стандартные для пилота — на интеллект плюс 100, на память плюс 100, на скорость реакции и на восприятие. Как только крышка закрылась, я провел небольшую диагностику. Кибердоктор это позволял. Произведя настройку, активировал начало операции. 20 минут потратил, в ручном режиме набирая нужные приказы и делая настройки, Тогда как с нейросетью сделал бы это секунд за десять. Всё. Операция началась. Меддроид принёс высокий стул из буфета, находившегося на территории медсектора, и я сел на него, не сводя взгляда с экрана. Вмешиваться приходилось очень редко. Операция шла штатно. Док тоже контролировал её. Нужные программы по таким операциям у него были, хотя как раз у него опыта не имелось. В общем, подумав, я вызывал на установку Ани. Та прибыла быстро, по территории медцентра до операционного бокса, ее сопровождал меддроид под управлением ДОКа. Та тоже легла спокойно, и я ей начал устанавливать нейросеть врача с имплантами. Тоже стандартный набор, пока ничего лишнего. Их и позже можно установить. Так я и сидел, около пяти часов, поглядывая то на один экран, то на другой, изредка вмешиваясь для поправок. Наконец, после шестичасовой операции, крышка операционной капсулы, где лежала Кэрри, начала подниматься, и та зашевелилась на мягких валиках ложа. Шесть часов много, но я ставил био, а у них установка длится дольше. У сетей попроще чуть меньше, от четырех до пяти часов. Когда Кэрри, ощупывая шею и затылок, поднялась с ложа, капсула сразу же закрылась и начала стандартную процедуру очистки и дезинфекции, подготавливаясь к следующему пациенту, А по внутренней корабельной сети пошел запрос Ларри, вернее это Георгий передал, что та может отправляться в миотекцию. Подошла ее очередь на операцию. Встав так, чтобы отслеживать показания по операции Ани, у вот той через час к концу подойдет. Я давал Кэри стандартную послеоперационную информацию, что делать и как себя вести. В общем ждать придется две недели, пока сеть активируется и появится рабочий стол. Раз в три дня нужно будет ложиться на пару часов в лечебную капсулу, чтобы бионейросеть активировалась именно через две недели, а не через два месяца. Капсула будет помогать сети расти и устанавливаться до ее активации. ДОК сам создаст список и назначит время визитов. Да, в том и беда, био долго приращиваются, хотя и работают куда лучше простейших сетей. После запуска сети в течение суток ее лучше не использовать, А еще через два дня добро пожаловать сюда, начнется учеба. На руки никому базы знаний давать я не собираюсь. Док будет последовательно загружать их через капсулу и проводить обучение под разгоном. Я уже высчитал, кому какие смеси нужны, еще когда диагностику на борту бота делал. Эту информацию и скинул Доку. Тот в своей медицинской лаборатории сам все намешает и подготовит. Личные медкарты каждого стажера им были составлены. Я чуть позже проверю. Соответствующие программы для этого у него тоже были. Успокоил керри пока она одевалась, и в операционную после дезинфекции прошла Лара, после чего я отправил керри отдыхать и занялся новым пациентом. Капсула уже прошла очистку. В приемник уложена соответствующая нейросеть медика, а также три импланта. Крышка закрылась, и началась операция. Когда операция закончилась у Ани, Я также провел с ней информационную беседу, как и с Кэрри. Когда она выходила из бокса, в операционную прошел следующий пациент. Это был Лай. Его немного смутила обнаженная Лора. В операционной капсуле тот видел спину и ягодицы. Да еще видел, как двигаются манипуляторы со скальпелями. Капсулы новейшие. При операции на затылках нужно было ложиться на живот, тогда как более старые кибердокторы этого не требовали. Но ничего. Разделся и лег в капсулу. Вот ему, кроме специализированной нейросети, у меня для офицера СБ было всего две в наличии, поставил еще шесть боевых имплантов. По уровню интеллекта и другим показателям та ему подходила. Так что я без сомнений начал установку. Знаю, что изъять в будущем не смогу, если вдруг придется. Ситуации разные бывают, все устанавливаемые нейросети были био, и повторно их не поставить. Одноразовые, чтоб их. После Лая и Лары был Эрих. Потом дошло и до обоих братьев. Весь день убил, чтобы установить им сети и импланты. Теперь они могут спокойно отдыхать и осваиваться эти две недели, пока сети запустятся. Ускорять прирост с помощью капсул не стоит. Пусть сами распаковываются. А потом плотная учеба. К тому моменту мне нужно будет накопить запас скопированных баз знаний. Завтра этим займусь. Сейчас я был выжат, как лимон. Очень серьезный и тяжелый для меня день получился. Была еще одна проблема. Требовались базы по содружеству. Там не только язык был, но и знания по письменности, правописанию и счету. Из всех стажеров считать и читать могли всего четверо. Утром следующего дня я посетил всех прооперированных и убедился, что они в порядке и вполне бодры, после чего направился в рубку. Мне хотелось поменять место дрейфа линкора и перегнать его к обломкам крейсера. В принципе, тот и так его прикрывает и охраняет. Все, что было на крейсере, я искренне считал своим имуществом. Но так проще работать и демонтировать. Не нужно гонять грузовики между Остовом и линкором. А перегнать его мог даже я. Отдам приказ и скину, как владелец и номинальный капитан боевого корабля, и тот под управлением Георга и навигационного Искина на маневровых сменит место стоянки. Только один минус в этой операции. По инструкции, я во время движения до конечного пункта постоянно должен находиться в рубке. Однако мне есть чем заняться. Пока линкор будет перемещаться, займусь сборкой аппаратуры копирования баз знаний. Там работа на час. Вот написание программ для взлома и записи займет больше времени. Надеюсь, я смогу выделить целые сутки для этого дела. Еще надо обдумать дальнейшие шаги, а то, как не прикидываю, начинаю понимать, что всё я просто не успею. И так вон темп какой взял. Торопиться были причины. Через восемь месяцев состоится крупный бунт на Норде и погибнет около пятнадцати тысяч молодёжи и ещё при карательных действиях бандитов около сорока тысяч жителей на самой планете. Вот к этому моменту хотя бы небольшая боевая гвардейская эскадра у меня уже должна быть. Бастион будет флагманом, если Керри к тому моменту успеет выучиться. Я уже заканчивал работу с оборудованием взлома и копирования баз знаний, как вдруг пришел сигнал с Зорией. Да-да, теперь у Бастиона была связь со спутниками на орбите планеты. Ею пользоваться мог только я. Стажеры о ней даже не подозревали. Они и корабельную сеть только-только начали осваивать с помощью выданных служебных коммуникаторов и планшетов. На спасательном боте было пять штатных ретрансляторов. Вдруг боту далеко лететь, а материнский корабль занят. Вот тот по пути сбрасывает эти ретрансляторы, чтобы иметь постоянную связь. Я сбросил два ретранслятора. Хотя могло хватить одного, зато связь была устойчивой. Вы шел из окрестностей городка Гнезды, и шел он от отца. Похоже, вляпались, иначе тот бы мне не звонил. Я сказал, что смогу помочь, но в крайнем случае. «Блин, да мне лететь до планеты на боте 12 часов. Засада». Подойдя к пульту, я замер. Не стоит показывать, что я на корабле, так что сбросил вызов на планшет и отошел к стене. Цвет обшивки стандартный, и не поймешь, где нахожусь. После активации вызова я удивленно моргнул, сразу узнав того, кто использовал планшет отца. «Здравствуйте, Нур Белонский. «Знаешь меня?» «Это хорошо», — с одобрением сказал тот. Я хочу поговорить с твоим учителем, неизвестным Зургом. Не скажу, что неожиданно, но поинтересоваться надо. Зачем? А вот это не твое дело, сопляк. Зови его, или твои близкие будут перебиты. А вот и угрозы. Так я на них и отвечу. Сам ты сопляк, и хрен тебе по всей моське. С учителем он пообщаться хочет. Если что есть, говори. Нет, не разводи пустопорожнюю болтовню. Но смотри. Скрипнув от злости зубами, ответил Нур Белонски и навел камеру на планшете отца. Картинка немного подергалась, перемещаясь, что позволило мне рассмотреть стандартные внутренности самого обычного складского ангара. Состояние его было так себе, как материал не терпел, но износ был заметен. Похоже, тот с момента, как произошло нападение архов, эксплуатировался. Следы ухода и ремонта также были заметны. Кроме них имелись некоторые механизмы в транспортной упаковке, и без неё мелькнул тупоносый передок Ховера, причём нашего, из Дубровки. Он к отцу перешёл вместе с должностью. А дальше в ряд лежало девять человек со стянутыми пластиковыми наручниками за спиной руками. Все девятеро были мне знакомы. Опытные охотники из Дубровки. Третьим в шеренге лежал отец. Уж его-то я точно ни с кем не перепутаю. Они были только в комбезах, Все остальное было снято. Пару раз мелькнули ноги людей Нура Белонски. Но самих их не показали. Дав мне полюбоваться на шеренгу, Нур велел одному из своих поднять голову отца. Тот лежал на животе, его ухватили за волосы и подняли голову. Отец был без сознания, как в принципе и все. Понятно, подавителем обработали, для шокера слишком добыча крупная, не справится, А вот стационарным нелетальным оружием — пожалуйста. «Ну как? Понравилась картинка?» На экране планшета снова возникла рожа Нура Белонски. «Честно говоря, не очень. Ничего больше сказать тот не успел, я отрубил связь и быстро набрал номер планшета матери. Нужно предупредить как семью, так и сельчан о возможных действиях Белонских. На одном захвате наших людей тот явно не успокоится. Немного озаботило то, что отец был с охотниками, что поехали выбивать информацию у торговца, Он вроде не собирался ехать. Однако беседа с матерью прояснила эту ситуацию. Отец сам решил скататься, хотя у него хватало дел в Дубровке. Оказалось, от прошлого старосты досталось много недоделанной работы. Вот отец ее и разгребал. Одно то, что он снова собрал советы стариков-охотников, которых старейшинами называли «распущенный прошлым старостой», заняло много времени. А тут развеется решил скататься в гнезды. Сообщение мама поняла правильно. Так что, отрубив связь, поднимала на ноги всех охотников, детей те отводили в лес, ухоронок там хватало. Ничего, посидят в засаде, рядом с опустевшей деревней, ничего с ними не случится. Дело-то серьезное. Видео, а я делал запись того, что снимал Нур, также отправил матери как доказательство. Захват староста и других охотников – серьезное дело. Сейчас тревога передавалась от деревни к деревне, от охотника к охотнику. Свободные очень не любили, когда городские трогали их. Так что если в течение четырех дней не освободят и не вернут всё имущество, к гнездам пойдёт карательный отряд. Пару раз уже такое случалось. Один раз городским удалось отбиться, хоть и с большими потерями. А во второй раз была сожжена половина города, так что те связываться с нами тоже особо не горели желанием. Нур хоть и был пилотом, но всей информацией по электронике, видимо, не владел, раз не отключил маяк своего планшета. Так что я знал, что тот находится у порта гнезды. Видимо, занял один из портовых ангаров. Почти сразу после того, как я отрубил звонок с мамой, на связь снова вышел Белонский. Тот пытался дозвониться до меня, пока я с ней общался. Не получилось, вызовы сбрасывались. Но в этот раз я ответил на сигнал, с немалым удовольствием полюбовавшись на взбешенного Белонски. «Ты хочешь, чтобы я уничтожил охотников?» Орал тот, брызгая слюной. «Ты этого добиваешься!» «Нет». Я был совершенно спокоен, по крайней мере, внешне. С некоторой скукой наблюдал за бесноватым собеседником. Я его таким даже в прошлой жизни не видел. Правда, и случая довести до крайнего бешенства не имел. Тот, видя мое спокойствие и молчание, начал успокаиваться, но продолжал шумно дышать. Наконец, выдохнув, немного зло спросил. «Где твой зурк?» Он отказался общаться с вами. Ему это не интересно, как и жизни ваших заложников. Так уговори его. Это в твоих интересах. Не вышло, поэтому я выбрал альтернативный вариант. Отправил сообщение всем старостам поселений свободных. Они начинают собирать карательный отряд. Моего отца уважали и до того, как он стал старостой. Так что мстить будут до конца. Кстати, спасибо за представленную съемку. Она позволила быстро убедить старост начать подготовку к выходу подразделений. Причем, кто похитил охотников, всем также известно. Если с нашими охотниками что случится, на вас начнется охота. Цену я дал в полмиллиона кредов флисты. Думаю, ваша голова ее стоит. Вспомните глав некоторых бандитских традов, как их выслеживали и уничтожали. Один выстрел, и жизнь оборвана. А всю жизнь оглядываться не просто тяжело. Очень трудно. «Что-что?» — осоображал Нур Белонски быстро, и решение принимал практически молниеносно. Несколько секунд он раздумывал, после чего Делан рассмеялся и, хохотнув, сказал, «Хорошо. Сделал ты меня, признаю. Твои условия. Отпускайте отца и всех охотников со всем тем имуществом, что при них было. Тут дело тоже непростое. Они творили беззаконие». Посмели тронуть человека, который был под моей защитой? Торговца, что купил выкраденного в нашем селении ребенка? Да еще ни одного. Думаю, вам не стоит говорить, что у свободных рабства табу. Вопросов бы не возникло, если бы они его на дороге взяли. Но они в город приперлись и нагло начали вязать. Причем на моей территории, где я, хозяин. Да еще в одном из моих баров. Хорошо, охрана правильно сработала. «Идиоты», — вздохнул я. Тут Нур был прав, косяк у охотников вырисовывался. Хотя, зная отца, могу предположить, что из-за лимита времени и отсутствия информации, когда и куда двинет торговец, его решили брать скачком в городе. Быстро погрузить в грузовик и рвануть оттуда, да, видно, не получилось, фортуна отвернулась. «Если информация от вас верна, косяк охотников», — согласился я и скосил глаза на экран другого планшета. «Общался я с Нуром Белонским через технический планшет, но в рубке был еще один. После первой нашей беседы, когда я с матерью общался, вбил в этот планшет номер матери и отправил вызов. Судя по картинке с него, мать находилась на подворье староста в общем зале, набитом так, что стоять негде. И там царила мертвая тишина. Охотники слушали нашу беседу с Нуром Белонским. Косяк действительно был за нашими. Не думаю, что Нур Белонский врет, Не из тех людей. Поэтому дальше договариваться должны старейшины нашей дубровки, старые охотники, что уже не ходили на охоту, а занимались обучением молодежи. Зам отца тоже был тут. Он же ранее был замом отца в Ваташке. Когда я с его одобрения перевел сигнал на Нура, тот взял слово, сообщив, что село выкупит своих охотников и все их имущество. Нур внимательно выслушал выверенную речь Ворга, зама отца, после чего сообщил, что общаться с охотниками он не намерен, и цена вопроса по освобождению охотников стоит за моим учителем, неизвестным Зургом. Похоже, Нуру было остро необходимо с ним переговорить. Если договориться, отпустит охотников бесплатно. Такая постановка вопроса старшин и ворга заметно напрягла. Но все же те дали добро, и слово снова взял я, так как с линии не сходил и внимательно слушал, как идет беседа. «Ответ тот же», — пожал я плечами. «Вы ему не интересны. Учитель соберет все, что ему нужно для исследовательского корабля, и улетит. Он сказал, все необходимое ему в системе есть, и модернизация его корабля — только дело времени. Но заодно он и меня учит». «Все же у меня к нему такое предложение, от которого он не сможет отказать». «Сможет. Вот когда вы ходите по траве, обращаете ли внимание на мелких жучков и паучков под ногами?» «Не обращаю», — хмуро ответил тот, сообразив, к чему я клоню. «Вот и он не обращает. А вы для него что те же жучки и паучки? Их проблемы человека не волнуют. А насчет наших договоримся так. Забираете оружие, ховер и все самое ценное, после чего отпускаете. Думаю, цена вопроса в виде грузовика на ходу вполне перекроет размеры проблемы от действия наших охотников на территории города». «Надо подумать». Буркнул тот в ответ, о чем-то усердно размышляя. «Я ему не мешал. Пусть примет правильное решение». Сам же продолжал стоять у стены рубки, чтобы фон не менялся. Сейчас бы отойти, линкор приближался к обломкам крейсера, но нельзя прерывать разговор. Отключив звук, я быстро отдал уст на несколько приказов. Этого хватило, и боевой корабль, сбрасывая ход, стал замедляться. К этому моменту и Нур принял решение. Скривившись, он кивнул, мое предложение он принимал, но последнее слово все же оставил за собой. «Учителю своему наглому передай, что я развернул комплекс ПКО над своими владениями, так что больше ни одного моего судна с площадки не угонит». Он слышал, коротко кивнул я. Дальше я отключился, там ворк будет принимать освобожденных, договариваться, где их передадут в наши руки. Своё дело я сделал, и, что немаловажно, особо не раскрылся, хотя чуть было не рванул на линкоре к планете. На нем полету часов шесть, в два раза меньше, чем на боте. После моего прилета, боюсь, от гнезда и вторых владений Нура Белонски ничего бы не осталось после орбитальной бомбардировки. Но, к счастью, пока все в норме. Отбрехался. Вернувшись в кресло капитана, я отложил оба планшета и продолжил сбор оборудования, изредка поглядывая на пилотский экран, куда стекалась вся информация по маневрированию возле обломков. Пока все в норме. Наш бастион должен был зависнуть и стабилизироваться в километре от Остова, на очень небольшой дистанции. Вот и скины так и осторожничали, сближаясь с ним. Мелких осколков тут хватало, то один, то другой ударялись в щит корабля. Когда я закончил собирать оборудование для взлома баз знаний и копирования с них информации, как раз и маневры закончились, Так что я поблагодарил корабельные скины за отличную работу и, прихватив небольшую, золотистого цвета пирамидку весом в полтора килограмма, направился к выходу из рубки. Не успел выйти, затренькал мелодией планшет на поясе. Отойдя к стене, ответил «Это была мама». Счастливо улыбаясь, та сообщила, что наши освобождены и уже возвращаются. Оказалось, соседи из рыбачьей деревушки были на этот момент в гнездах, и им передали наших освобожденных. Те хоть и пришли в себя, но были немного оглушены, плохо соображали, так что помощники были нужны. Черту города они уже покинули и теперь направлялись в лес. Рыбаки расторговались и были не против подбросить соседей, телеги были почти пусты. Так, мелкие покупки. Да, думаю, отцу сейчас тяжело, и голова болит, и выслушивает подтрунивание рыбаков. А насмехаться было над чем. Ховер потеряли, оружие. Ладно, хоть самих выпустили. «Да, эта операция для отца прошла, скажем так, не без шероховатостей. Ничего, у всех бывают блины комом». Немного пообщавшись с мамой, я сообщил, что через несколько дней доберусь до них, уже лично встретимся. Та попросила за шесть часов сообщить о прилёте. Моё любимое блюдо приготовят. Лучше бы не говорила. Я за её холодец жизнь отдам. Чуть сразу не рванул. Ничего лучше не едал. Так что активно закивал вызвав искренний смех матери. Дав отбой, я, наконец, покинул рубку. Стоя общаться было неудобно, пирамидка все время из-под локтя выпадала, приходилось ловить. Из рубки я направился на спецсклад в медсекции, где хранились абсолютно все базы знаний. Их туда перевезли из капитанской каюты, вернее, из сейфа. А также пустые болванки кристаллов для хранения информации, ну и баз знаний. На корабле тех оказалось аж полмиллиона. Солидное количество. Удивляло, зачем нужно столько пустых кристаллов. В моем случае, после того, как база будет закачана на нейросеть, кристалл не уничтожится, и его можно будет использовать повторно. Так что хватит нам этих кристаллов более чем. Добравшись до склада, я оставил оборудование и, прихватив пару пустых кристаллов, направился к себе в апартаменты. Там завис на несколько часов занимался написанием программы для взлома. Думаю, если бы не болванки разных программ на планшете главного инженера моего бастиона, то я действительно провозился бы сутки. А так сделал работу за шесть часов, да и то последний час тестировал и убирал недоработки. Те нет-нет, да выскакивали. Потом, не удержавшись, прошел на спецсклад и стал уже тестировать на реальных базах. М да, тот кладовщик был гением, На каждую базу тратилось на взлом по 15 минут. Взяв кристалл с первой вскрытой базой, выбрал самую несущественную, можно сказать, недорогую и ненужную, чтобы не жалко было, вставил на пирамидки в другое гнездо, в три соседних вложил пустые болванки и произвел, копи и произвел копирование. Потом все три кристалла проверил. Планшет показывал, что на них действительно базы знаний третьего ранга «Ядерная защита». Издав вопль радости, боевой клич и еще что-то, я сделал пару танцевальных па. Все-таки не удержал эмоций, бывает, прорываются. Когда они немного схлынули, я стал учить меддроида действиям, необходимым для копирования баз. «Ничего сложного тут нет. Запомнить все мои действия и воспроизвести их меддроиды могут, заложено в программах. Такое доверить доку я не мог. У того стояли программы по запрету, а взлом совсем иное дело» поэтому я вывел меддроида из-под его управления и стал писать тому программы. Фактически работу делать для него не проблема, а для меня слишком муторно и долго, да еще одно и то же, тут работа на пару недель, а дроиду останавливаться не надо, знай, вставляй в приемник для взлома очередную базу и нажимай на кнопку «Пуск». Каждую базу копировать требовалось на трех болванках. Те, что оригинальные, после взлома и копирования, будут убираться доком в специальный сейф на хранение а переписанные — в шкаф для будущей заливки на нейросети моих стажеров. Взломанная базы трогать доку запрещено. Изначально только для копирования следующих. Вот уже со скопированными базами знаний тот работать мог, после того, как меддроид взламывал и переписывал. Проследив за действиями меддроида, тот спокойно работал, без спешки, ему даже на зарядку не нужно вставать, реактор встроен. Я пронаблюдал, как готовые базы убираются на хранение и подаются свежие. Потом покинул спецсклад и направился к лётной палубе. Путь мой лежал к Зории. Я уже вот как два часа по своим внутренним часам должен спать, но уж больно работы было много. А сейчас можно спокойно выспаться на борту бота, пока тот летит на автопилоте. Тем более лететь 10 часов. После того, как линкор поменял местоположение, дальность полёта снизилась. Насчет дальнейшего применения баз знаний я не беспокоился. Док был в курсе, кому какие базы, личные дела стажеров имеются, последовательность обучения тоже знает. Так что осталось только дождаться активации нейросетей, к тому моменту необходимые для обучения базы будут взломаны, а ломали именно эти, и можно учить. Тут я тоже могу теперь не вмешиваться, разве что отключить меддроида, когда он сделает работу, и снова приписать его к доку. Сам полет я, конечно же, проспал, но подлетал к орбите Зории с опаской и настороженностью. Нужно будет модернизировать свой бот и поставить на него оборудование маскировки. К сожалению, на борту Бастиона ее не было, а то, что стояло на судне перезарядки, боту не подходило. Конфликт поколений. Ничего, я что-нибудь придумаю. Вон на Старсейвере целый отсек с разведывательным оборудованием и с кораблями. Там отдельное подразделение было. Челноки, шаттлы, корветы — и разведывательные фрегаты — всё в норме, всё в режиме консервации. Это дела будущие. А сейчас нужно незаметно проскользнуть мимо четырёх торговцев, что висели на орбите. Благо, сделать это не составляло труда. Находились они фактически над одним из континентов. Оборудование изношено, подслеповато, и вблизи, если ещё что-то видит, то на расстоянии большие помехи. Фонило от них так, что даже мне сканер забивало. Как я отметил, Одно судно было явное из клана работорговцев, с которыми я столкнулся в прошлой жизни в борьбе за фабрику нейросетей. Да и позже с ними не раз приходилось иметь дело. Особенно на Норде. Этот легкий сухогруз, проделанный в рейдер, я помнил. Трофеем брать не приходилось. Получив в борт противокорабельную ракету, тот развалился на несколько обломков здесь же, на орбите Зории. Мы тогда с на Лепестках тут выбивали суда и корабли клана, дорогу расчищали чтобы забрать имущество с планеты. Вот так, высчитав мёртвые зоны, я спокойно спустился на поверхность. Причём как раз к космопорту, где взял этот бот. Вернее, не на него сам, спускался всё же в стороне, но потом бреющем добрался до места и совершил посадку, где ещё осталось чёрное пятно выхлопа от моего взлёта. Как только двигатели стихли, я перевёл реактор в режим ожидания. И скин будет активен, как и боевые защитные дроиды, Ну а я, прихватив баулы с подарками и сумками, направился к грузовому боту. Рядом шелестел манипуляторами дешифратор. На месте тот поднялся по трапу, как я уже говорил, убирать я его не стал, и за 15 минут взломал не только шлюзовую бота, но и искин в рубке. Пока реактор выходил на режим, я связался со своими и сообщил примерное время прилета. Оно будет в 3 часа по полудню по времени Дубровки. Это тут ночь, а на соседнем континенте был день. У меня было три часа, так что я развил бурную деятельность, со спасателя была демонтирована одна лечебная капсула, которую перенесли на борт грузового бота и установили в небольшом жилом модуле бота. Была раньше кают-компания, а теперь медбокс. Тут были шины питания. В каюту я загрузил медкартриджи, солидный запас. Для старика Крафа взял дроида-универсала, к сожалению, дрона у меня не было, Где-то тут был челнок, на борту которого имелись технические дроны. Но запамятовал, а искать долго. Пока я этого подарю с набором инструментов. Лет десять прослужит, стержни для реактора я тоже взял. Когда судно, наконец, прошло неполную расконсервацию, но было способно лететь, я поднял грузовик в воздух и направил бот к соседнему континенту. После двухмесячных мытарств я, наконец, возвращался домой, что радовало. Ненадолго погостить собрался, времени совсем не было, но своих увижу. Кстати, пока готовился к полёту, осмотрел свой ховер и танк с плазменной пушкой. Тот относился к классу лёгких. После прорыва обороны они уходили в рейды по тылам противника, нанося сокрушающие удары и парализуя коммуникации и дороги. Имели большую дальность и неприхотливость в обслуживании. В принципе, использовать его можно было и в одиночку но все же лучше в паре с боевыми дроидами и опытным оператором. Но что есть, то есть. В танке предусмотрено ручное управление и возможность открытия огня. Все выведено на планшеты. Думаю, после обучения экипаж из молодых охотников у танка появится. Запасные части к нему, сменная пушка и даже оснащение для экипажа, а он состоял из двух человек, были тут же в трюме, в контейнерах. Разберутся. Тем более старик Крав поможет. Он же скорее всего и будет штатным пилотом дубровки, пока меня не будет. Этот бот я планировал оставить в деревне, отличное место, чтобы укрыть наших сельчан. Тут же и танк можно хранить, и остальное не менее ценное. Попасть внутрь смогут только те, кто имеет ключ доступа или знает определенный код. Я так настрою и скин. Замелькали воды океана под стремительно летевшим ботом. стало светлее, и я вылетел на освещенную часть планеты, Но летел пока все равно над морем. Вот уже наш континент. Дальше полет тоже проходил без проблем, и я добрался до Дубровки. Сделал на дне несколько кругов, сбрасывая скорость. Меня уже ждали. Площадка была подготовлена, а на планшет пришло сообщение от отца, что площадка безопасна и можно спокойно совершать посадку. Видимо, размеры давал старик кров, хотя нужные данные отцу я также сбрасывал, потому как площадка по ширине и длине была практически идентична размерам моего бота, пришлось изрядно постараться, показывая немалое мастерство ручного управления, чтобы совершить посадку и не задеть ни одно дерево. Причем посадку я совершил кормой к деревне. Наоборот, смысла нет. У этого бота грузовая аппарель не спереди под кабиной, а под двигателями на корме. В принципе, удобно для эксплуатации, но мне и другие модели бота встречались. У некоторых было по две аппарели. Опустишь обе, и трюм виден насквозь. Я такие видел в космопортах. Десятая часть из всего состава имели такие трюмы. У меня же был чисто гражданский борт, и он имел другую конструкцию корпуса. После посадки осмотрелся с помощью бортовых датчиков и камер и не обнаружил ничего опасного. Я для того и нарезал круги над деревней, чтобы сканировать поверхность на предмет биологических меток. Перекинул сканер со спасателя во время подготовки к полёту. Тот ничего не показал, как, в принципе, и датчики. Жители города выглядывали из-за заборов, дети в большинстве на крышах сидели. Да к начал стекаться взрослый люд. Уже всем было известно о том, что я прилечу. Так что, отключая все системы и переводя реактор на экономичный режим работы, я из рубки активировал разворачивание трапа. Отец, часть представителей от нашего поселения, Там мелькали и старосты соседей, терпеливо ожидали у кормовой аппарели. То, что трап разворачивается, они видели, но никто к нему не пошел, тут старик Крав командовал. Кстати, правильно делали. Трап я разворачивал на будущее, не постоянно же через трюм бегать. Так что, когда все работы были закончены, покинул рубку и направился в шлюзовой трюм. Там спустился и вручную активировал открытие аппарели, повернув обрезиненную ручку рубильника. Встретили меня тепло. Когда я спустился, обнял сначала отца, потом мать, а следом и до бабушки дело дошло. Она тоже была тут, лишь потом и старика Крафа обнял. Я обид не помнил, тем более не от чужого челнока, все тут свои. Выглядел я понтово. Серебристый комбинезон, специальный для детей, обувь соответствующая, бластер и пистолет на поясе, электроника. На руке защищенный армейский коммуникатор, Планшет на поясе. В общем, упакован очень круто. На аппареле баулы с подарками для семьи. Там был и бронекостюм для отца. Пусть носит и привыкает. Думаю, подобное снаряжение ему знакомо. Ну что, отец, все, что на борту, да и сам бот, передается нашему поселению. Вот карта доступа, протянул я отцу, чтобы все видели. Это хороший подарок, улыбнулся тот. Ховер мы видим, как и часть башни танка с пушкой. «Ещё какие-то контейнеры. А что конкретно там есть?» «Лечебная капсула, почти неиспользованная, и солидный запас медкартриджей. Медиков у нас нет, но можно посмотреть, какие управлять в Галланете. Несложно. Это лечебная капсула, не хирургическая». «И ногу вылечит?» — спросил хромой Тит, владелец нашего единственного бара в Дубровке. «Восстановит», — твёрдо обещал я хромому односельчанину. Народ заинтересовался храмых до увечных у нас хватало, так что капсула на пользу. Да и известно всем было хорошо, чего от нее ждать. После обсуждения и перечисления того, что находится на борту, я пригласил желающих внутрь, а желающими были все. Вот тут отец быстро навел порядок и прошел первым со старейшинами и старшими охотниками на борт. Я проводил как бы экскурсию. Старик Краф иногда поддакивал не в попад. Кстати, он был в курсе, что почти все имущество – будет под его управлением. Хотя командовать будет отец, разве что капсула пойдет под управление нашей лекарки. Та была признанной специалисткой, и то, что с подобным оборудованием не работала, сельчан не остановило. Раз есть в Галанете, описание работ в ручном режиме с медкапсулами научится. Под шумок я отправил баулы с подарками к нам домой. Там надувшаяся Лидия была, за Лизой следила. Ей покидать дом было строго-настрого запрещено. Передачу всего оборудования я оставил на завтра, но целый контейнер с АК-автоматами и боеприпасами к ним выдал сразу. Это дорого стоит, теперь все охотники получили серьезное оружие, и отбиться даже от внезапного нападения стало реальной возможностью. Это я еще двуствольные станковые пулеметы не показал. Отец о них знал, на подлете я сбросил ему на планшет перечень имущества, что везу, так что тот должен быть в курсе, если успел изучить. А я проводил, чтобы визуально познакомить сельчан с новым имуществом. Особенно долго бродили у танка капсулы и дроидов. В рубку не заглядывали, та заперта была. Доступ у троих, у меня, старика Крафа и отца. Именно по такой линейке.